Сцена вторая. Лондон. Покой во дворце герцога Ланкастерского. Входят Ганты и герцогиня Глостерская. Герцогиня Глостерская – это та самая Леонора де Богун, вдова Томаса Вудстока, герцога Глостера. Ей примерно 32 года. Точно неизвестно, но считается, что она родилась около 1366 года. После смерти... Или все-таки убийство. В 1397 году своего мужа Элеонора удалилась в монастырь, но у Шекспира она вполне себе светская дама. Джон Гант сокрушается по поводу того, что не может отомстить за смерть своего брата Глостера. В преступлении виновен сам король, кому на него жаловаться? Достать Ричарда руки короткие». Пусть уж тогда небеса свершают правый суд. Когда настанет срок, они обрушат возмездие на головы злодеев. Однако у герцогини иной подход. И с позицией Ганта она категорически не согласна. Томас же был твоим родным братом. Как ты можешь спокойно жить, зная, что убийца остался безнаказанным? Неужели в тебе нет ни капли гнева? Неужели ты не любил своего брата? Если ты безропотно, как овца, снесешь убийство Томаса, ты тем самым покажешь убийце, что и с тобой можно поступить точно так же. Терпение к лицу простолюдинам, у благородных это значит трусость. Ты должен отомстить за смерть брата. Король, наместник бога на земле, возражает Гант. Пусть бог с ним и разбирается, а я поднять руки на божьего избранника не смею. «Значит, мне никто не поможет», — стонет герцогиня. «Бог поможет. Он всегда защищает вдов», — уклончиво отвечает Джон Гант. «Но это вся надежда», — грустно говорит Элеонора. «Скоро на поединке все станет на свои места. Я верю, что твой сын, доблестный Херрифорд, убьет гнусного Маубрея. Прощай». «Прощай, сестра. Мне тоже пора ехать в Ковентри». Ковентри — это город, где назначен поединок. Для справки замечу, что первая сцена должна была иметь место в самом начале 1398 года, примерно в январе. Поединок же был назначен на сентябрь, день Святого Ламберта празднуется 17 сентября. Все это полностью соответствует историческим фактам. Герцогиня вроде бы уже попрощалась и собралась уходить, Но оказывается, она еще не все сказала. Еще два слова. Никак не могу остановиться в своем горе. Передай поклон брату Йорку. Что-то еще хотела сказать, но забыла. А вспомнила. Пусть Йорк меня навестит. Хотя нет, не надо. У меня там теперь пусто, все разорено. Просто передай ему от меня привет, а приезжать не надо. Поеду домой и буду плакать там. До самой смерти. Уходят. Напоминаю, если кто уже забыл. Эдмунд Йорк, четвертый, считая по выжившим, сын Эдуарда Третьего, родной брат Джона Гонта и покойного Томаса Вудстока. А герцогиня как в воду глядела. После такого удара судьбы долго не прожила. Скончалась в следующем году в возрасте всего 33 лет.